«Гаус уже здесь! Сложите оружие и перестаньте бояться взгляда из бездны!» Раздался безэмоциональный голос из динамиков по всей зоне содержания. Равно в тот момент, когда дочь теней уже полностью овладела душой мальчика, а защитник стал очень странно себя вести. «О, старые добрые гости! А я все думал, когда же встречу их снова!» Улыбнулся я, снимая галстук и начиная уже расстегивать пуговицы рубашки. «Хотя, может, еще и не встречу. Теперь шансы равны!» Рявкнула дочь в тени, и рванув прямо в мою сторону, после чего словно бы отдавая приказ и защитнику. Примерно в этот момент должна была сработать электромагнитная бомба, но вместо этого сначала замерцали огни многочисленных ламп, после чего и вовсе электричество вырубилось полностью. Питание было отключено, и причиной тому явно была диверсия — потому что легла даже связь и все электроприборы. В темноте я ничего не видел, но чувствовал, как быстро задвигался воздух. Кто-то скакал туда-сюда с такой скоростью, что поднимал небольшие ураганы. «О, куда бы мне положить мой галстук? А ведь надо еще найти место для пиджака. Кажется, где-то здесь был стул». Ориентируясь большей части по памяти, я шел к стулу уверенной походкой. Нет, идеально точно ощущал свое местонахождение в пространстве лишь благодаря фотографичному запоминанию. Тем временем, Мок уже открыл огонь. Вспышки начали хоть что-то освещать. Дочь с же превратилась в истинную машину убийств. Она двигалась невероятно быстро, была почти незаметна даже через тепловизор и ночную оптику, что превращало даже вспышку от выстрела в яркое солнце. Селенок у нее тоже явно прибавилось. Как бы снятие второй печати не понадобилось. Сука! С грохотом, врезавшись в бетонную стену и осев рядом со стулом, прохрипела одна из бойцов Альфы-9. Бедная девушка, что могла дать прикурить 95% мужчин, как в плане характера, так и своей физической подготовки. Кровь текла из ее глотки, и, судя по булькающим звукам, весьма быстро. Аккуратнее, пожалуйста, не запачкайте мою одежду попросил я, уже повесив галстук на спинку. Вслед за этим также расположил пиджак и уже расстегивал пуговицы рубашки. Глаза я держал закрытыми. Не хотел ничего видеть. А в этот же момент дочь теней пантеры бросилась в прыжке в мою сторону. Кругом была кровь, бой был ожесточенным, и из-за этого ее ярость становилась лишь сильнее. Ей было противно здесь находиться. Она хотела, чтобы все закончилось быстрее и ее трясло от мысли, что хотя бы капля крови попадет на нее. Поэтому она старалась ломать кости, но не отрывать конечности и не создавать открытые переломы. Однако Мок был слишком опасен, как и сама дочь теней чувствовала возможность сбежать, потому порой переступала через себя, готовая даже голову оторвать, если это поможет ей обрести свободу. «Не так быстро!» Рявкнула та девушка, что командовала женской частью отряда «Альфа-9». Судя по тому, как изменился ее тембр, изменилась и она сама. В сторону увеличения гортани и, вероятно, тела в целом. Басистый слегка и чаще звук. Неужто она была оборотнем? Узнавал я их племя. Не такие уж и плохие ребята. Правда, животные те еще. Как и культура их была полна охоты. «Охоты на людей». Большая часть из них из-за этого и выродилась Из-за этого и еще из-за некоторых структур Что на были известны под единым именем как фонд Ах, кажется, я ее помял Пробурчал я, когда дождь теней была буквально схвачена за ногу Застыв с когтями у моего затылка А затем с размаху впечатана в бетонный пол Быстрее! Кажется, этот призыв относился ко мне Однако, никто еще не погиб Удивительно, да? Но ни дочь теней, ни защитник пока что никого не убили, только покалечили. С защитником все было понятно. Его задача являлась не убийство, а защита, следовательно, пресечение угрозы носителю. Он уничтожил оружие, поломал руки и пальцы, обездвижил цели, не став тратить слишком много силы на убийство. А если так подумать, буквально смысл его существования – это эти угрозы. И уничтожая угрозу, он уничтожает смысл своего существования. Потому обезвреживание, с точки зрения искусственного разума машины, угрозы, звучит выгоднее, чем ее окончательное уничтожение. Хотя, кто знает, каким образом мыслит такое создание. Да и эти тела так летали от стены к стене. Кто-то уже был в коме, а кто-то просто, возможно, никогда не сможет ходить из-за сломанного позвоночника особенно сильно доставалась службе охраны ведь те были куда хрупче много не владели аномальными объектами и не являлись таковыми сами а дочь теней же очень спешила у врагов было очень много а из за ее нелюби крови тот даже удар в висок может сломать череп потому что она тоже быстро всех калечила но старалась не пустить крови до самого последнего момента только когда альтернативы не оставалось совсем Так что именно из-за этого баланса личных нежеланий, предрассудков, непонятных мотиваций и силы МОГа и получалось так, что никто и не умер. Удивительно, но вполне логично, хоть в это и трудно поверить. А еще к этому стоит добавить то, что все внимание дочери теней концентрировалось на мне. Неужели тот факт, что она не смогла меня починить, так сильно ее бесил? В любом случае, если она победит и все устаканится... Ей хватит времени, чтобы всех добить, задушив их. Да и крови она может боиться. Но если она почувствует, что ее могут убить, начнется резня. Ох, как же бы мне хотелось посмотреть за тем, что же будет дальше в таком случае. Когда останутся лишь трупы и... Как будет оно взаимодействовать с защитником? И будет ли? Пойдет ли он ради защиты своего носителя против того, кто стал для этого носителя богиней? «Сдохни!» О, кажется, кому-то досталось Протянул я, слыша неприятные звуки В бешенстве дочь теней своим ударом пронзила кого-то насквозь Кажется, я слышал не только, как хлынула кровь Но и как какие-то внутренности упали на пол А после раздался безумный крик Прямо истерика началась у дочери теней Ведь запачкалась она, кажется, нехило Резервное питание задействовано Раздавалось оповещение, и все мракобесие было наконец-то освещено тусклым светом пугающих красных ламп. «До самоуничтожения комплекса осталось пять минут. Пожалуйста, не покидайте своих рабочих мест». Из-за появившегося света на мгновение воцарилась пауза, как и из-за удивления, вызванного такой наглой просьбой. На торсе моем осталась лишь белая майка, и ее снимать я уже не стал. Это же не быдло какое-то хотя тело у меня было прекрасно сложенным, ведь в здоровом теле здоровый дух. Даже в заперти я вел весьма активную жизнь, не позволяя себе превратиться в жирную, уродливую пародию на дворянина, что уже родился богатым, а не добился богатства, как основатель его рода. Та заместительница командующего Альфа-9 превратилась действительно в типичного Вервульфа. Габариты ее увеличивались, но сама она была тащеватой, кости прямо торчали, мех под волкомьями, Но, тем не менее, она вполне себе разорвала свою кевларовую униформу превращением. А вот бронежилет расширился и, оказывается, был составным, благодаря чему покрыл ее грудную клетку. Другие бойцы Альфа-9 тоже оказались аномальными и пытались держать защитника. Однако получалось это с переменным успехом. Но безвозвратных потерь они не понесли. Все бойцы оставались в строю, хоть и ранены. Чего нельзя сказать о службе безопасности, некоторые члены которой без врачебной помощи умрут в ближайшие часы или даже минуты. «Стоит ли чего-то слово?» Едва слышно пронесся один вопрос, что услышал лишь я. Губы мои искрились печальной усмешке, которая тут же исчезла, сменившись грустью. Слышать это было неприятно, как и дураком не дозволено более быть. «Да, хватит уже тянуть время, ты прав». Мысленно ответил я, принимая укол в собственную душу. Выдохнув, я снял первую из шести печатей, уже давно имея на это дозволение. В этот же момент прямо за мной появился гигантский силуэт. Он был словно призрак, но не моя тень. Более ста лет было Адаму, и хоть знаком я был с ним недавно, но я его уважал. Уважал как человека и ценил как друга. Именно поэтому для фонда он стал незаменимым ресурсом Ведь он был идеальным кандидатом для роли первой печати И хоть многое, что могло заставить меня убить друга Но все это было где-то там, в теории, в будущем, которое вряд ли случится Потому его кандидатура для первой печати оказалась весьма полезной Резервное питание отключено Раздался голос и после чего вновь все потухло Повстанцы хаоса добрались и до резервного источника питания, а судя по уведомлению ранее, они уже также контролировали ядерный заряд Какова была их цель? Убить всех или захватить кого-то конкретного? Спасти аномалии или же похоронить всех разом? Этого понять не мог никто, эти они были антиподом фонда, и там, где фонд сеял порядок, они сеяли хаос Потому предсказать можно было лишь то, что любое их действие будет вредить фонду Но каким образом? Даже тут уже можно было запутаться Особенно когда сам фонд скрывает все свои ошибки и поражения Тем временем бой продолжался Обычная атака от дочери теней После чего резко развоплотившись и появившись у меня за спиной удар наносит защитник Они атаковали одновременно Альфа-9 не успевали реагировать, ведь все пошло не по плану Они сражались сразу против двух объектов, но также сражались в невыгодных для них условиях. Кроме того, время поджимало их из-за повстанцев хаоса. Вишенкой на торте стало то, что я до сих пор не нанес ни одного удара. Кто-то даже думал о том, что я их предал, пошел против них и просто желаю, чтобы они сдохли. Так зачем им рисковать, прикрывая меня, если я не рискую ради них и потенциально являюсь угрозой опять же для них? Ведь Альфа-9 были не только поддержкой. В случае чего они были и теми, кто должен будет меня остановить или хотя бы задержать до прибытия Багровой Десницы. Впрочем, к счастью для них, они уже победили. Ведь я был тут, и первая печать получила разрешение на снятие еще до начала боя. Как и время показывать свои нравия, подошло к концу. Я слышу твою кровь. «Прошептал я, чувствуя, как мои физические возможности достигают новых уровней». За первой печатью находилась доля силы. Это была буквально вершина айсберга. Но даже ее хватало, чтобы насытить мое уставшее тело. Мышцы стремительно уплотнялись, поглощая текущую по венам энергию. Зрачки стали улавливать даже мельчайшее количество света. А слух позволял точно определить, у кого только что ударилось черное сердце и как далеко он находился». И если дочь теней еще пыталась как-то скрыться, используя свою силу, то защитник. Защитник был технологией сложной, но топорный Он шумел, он двигался. Он был огромен, как волк, и даже до снятия первой печати его можно было заметить в кромешной тьме без труда, если он принимал боевую форму. Просто через слух и вибрации воздуха. С грохотом. Мой кулак врезался прямо в морду волка, которая тут же рассыпалась в облако нано-машин, а сам обезглавленный защитник отлетел, не ожидав такой силы. Ведь вес его был огромен, как и сила. И вдруг, казалось бы, обычный человек ударом кулака нанес ему урон, заставив восстанавливать магнитное поле. При этом всем этот человек даже не поцарапался, не сломал пальцев и продолжал спокойно стоять. Эхо же от удара создавало звуковую волну, которая была подобна небольшому хлопку от взрыва. Настоящему воину не нужен ни щит, ни меч, чтобы решить свою судьбу. Прозвелся я, впиваясь взглядом в глаз защитника и обостряя слух для дочери теней. В следующее же мгновение последовала новая атака. Черные когти хотели пронзить мой затылок, но в последний момент он просто расплылся, а я уже стоял чуть сбоку. А движение моё при этом было столь плавным, что воздух начинал понимать, что происходит уже гораздо позже. «Ты никогда не заставишь меня не бояться не любить тебя», — произнес я, уже перехватывая продолжающую лететь по инерции руку. После чего он резко перехватил ее за кисть и предплечье, делая захват, рванул вниз и впечатал челюстью в пол. Жуткий полный боли крик разнесся по залу, после чего мальчик завопил в безумстве, чувствуя страдания своей богини. И боль эта словно передалась уже защитнику, что превратился в буйвола и снес меня с ног, учтя опыт прошлого столкновения и восстановившись быстрее ожидаемого, столь силен был приказ его носителя. Задрожали стены подземного бункера. Грохот устрашил бойцов Альфа-9, но для их переживаний не было от единой секунды. «Сильный всегда поймет сильного!» Спокойно произнес я, пока пыль и крошка бетона опадала вниз по моим плечам. «Ты слабый!» И спокойно, выходя из дары за своей спиной, я одной левой рукой медленно, но уверенно отодвигал Буйола, что кромсал бетон под ногами. В правой же до сих пор оставалась сжата вырванная с куском мяса рука дочери теней, что кого точила черной сажей. «На!» да. В целом стоит признать, защитник в физическом плане обладает весьма огромным потенциалом, а с учетом его адаптации, бой с ним будет весьма сложным. Также его регенерация превосходит мою. Он рассеется, адаптируется, воплотится снова. Добавить к этому дочь теней, чья ловкость во тьме превышает разумные пределы. Я сумел оторвать ей руку лишь из-за того, что меня недооценили. Если бы сражение шло на полном серьезе И они бы подготовились хотя бы морально То без второй печати Я, возможно, бы их и не одолел Не знаю, но проверять не собирался Лучше закончу все быстро и без лишних рисков Потому что меня-то убить никто и не сможет Но вот других У меня ведь тут тоже своя работа Надо выполнять условия сделки Ведь, как верно подметил Адам Слово чего-то да стоит И цену моему слову пока что Еще никто назвать не смог А значит я выложусь ровно столько, Насколько мы договорились И раз уж мне было приказано Проконтролировать этот эксперимент То значит Никто из участников эксперимента Не умрет И если конечно Все будут хорошо себя вести А я не решу что Выполнить условия договора можно И иным способом — Надо прорваться к бомбе! — кричал командир Альфа-9, что принял бой с повстанцами Хаоса, но остановить их прорыв не смог. — Да у них там станковый пулемет! — прогнулся сержант, покуда крошился бетон под грохотом непрекращающихся выстрелов. Если бы не активные наушники, то от этого града бы все оглохли, а когда взрывались гранаты, это был вообще мрак, ведь тут замкнутое пространство, буквально один туннель, что вел сразу в зону хранения заряда и надо было как-то к ним прорваться, чтобы ввести код деактивации. Я отвлеку их! Что? Отвлеку их! Повторил командир, готовясь использовать свой аномальный козырь. Правда, был шанс, что использование его приведет к смерти. Впрочем, их группа называлась «Последней надеждой» не просто так. Многие были аномалиями сами или имели аномалии в своем распоряжении. Но использование такой силы всегда сопровождалось огромными рисками и тяжелыми последствиями. Однако, прежде чем решение было принято, среди звуков падающих гильз вдруг раздались шаги. Их было хорошо слышно, ведь наушники гасили громкие звуки, оставляя тихие, такие как шаги И стук каблуков проносился по туннелю. Уже вышедшая из лифта Кристина М. уверенно шагала в сторону прячущихся за поворотом бойцов. Без брони, без оружия, в своем костюме, в очках и с кейсом в руке. Капитан сначала хотел было что-то крикнуть, но затем вдруг понял, что не слышит грохота пулемета. «Кажется, на перезарядку ушли!» Пробурчал сержант, уже держащий гранату, готовую к броску. Как вдруг и он, и в целом уже весь отряд, заметил Кристину М. Она продолжила идти, после чего остановилась прямо посередине перекрестка, что стал камнем преткновения в идеально простреливаемой позиции, где лежало пять разорванных шквалом свинца тел. Еще десять секунд назад даже тащить труп было бы нельзя. Тут же в душлаг превратишься вместе со своим шестым плитником. А тут Кристина М спокойно стояла и смотрела в другой конец туннеля, после чего посмотрела на капитана, поджала губы и опасно сверкнула глазами поправив хватку на ручке своего странного чемоданчика-дипломата, с которым обычно ходят в офис, а не на перестрелку с повстанцами хаоса. После, так и ничего не сказав вслух, она ушла обратно. «Надо прорываться!» — хмуро напомнил сержант. «Они уже все мертвы!» — ответил капитан, провожая взглядом чемоданчик, от вида которого спину пробил холод. «Чего встали? Бегом коды деактивации вводить!» после чего остатки отряда вошли внутрь помещения, где хранилась бомба. Там были лишь трупы. Едва командир повстанцев понял, что происходит, он сделал то, что надо было сделать как можно раньше. Ведь повстанцы уже были знакомы с Кристиной М., а также с тем, чем являлся носимый ею объект. Они не успели завершить задачи, не предсказали о ее прибытии, они проиграли. Протокол действий при рисках контакта с этим объектом требовал немедленного самоубийства, Происходило оно либо самостоятельно каждым бойцом, либо принудительно, если бойцы имели импланты смертников. В данном случае командир явно знал, куда идёт, какие были риски и с кем он может встретиться. Потому все тела лежали с развороченными в области правого виска черепушками. Взрыв не сильный, но мозг полностью уничтожен. Быстрая смерть без права как-то от нее защититься если командир нажмет всего одну кнопку или отдаст звуковой приказ да хоть как-то активирует врученную ему программу которую можно использовать даже удаленно через спутник какое за безумие прошептал сержант после того как вел код деактивации не хотел бы встретиться с ней при таких обстоятельствах во второй раз капитан альфа 9 тоже бы не хотел Но в этот же момент понял, что даже не уверен Первое ли это их встреча при таких обстоятельствах А затем подача электричества была восстановлена И каждый боец получил новые инструкции И даже капитан Альфа-9 в этот раз не избежит приема амнезиака Ведь несмотря на проигрыш повстанцев хаоса Сегодня фонд также допустил просчет и ошибся А как известно любому сотруднику Фонд никогда не ошибается И так должно оставаться и дальше Несмотря ни на что